Откуда что берется? Расскажи же мне такая участь, думала Лара, что я все вижу и так о всем болею? Ведь для него мама... Как это называется? Ведь он мамин... Это самое... Это гадкие слова. Не хочу повторять. Так зачем в таком случае...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 выступом левого плеча и большим пальцем правой ноги. Это были плечо и нога, а все остальное – более или менее она сама, или душа, или сущность, стройно вложенная в очертания и отзывчиво рвущееся будущее. «Надо уснуть», – думала Лара и вызывала в воображении солнечную сторону каретного ряда в этот час. Горая экипажных заведений с огромными колымагами для продажи на чисто подметенных полах, горненное стекло каретных фонарей, медвежье чучело, богатую жизнь. А немного ниже в мыслях рисовала себе Клара учение драгун во дворе знаменских казарм, чинные ломающиеся лошади,